Глава двадцать пятая Двигатель ревет у меня за спиной, автомобиль прибавляет скорости, фары светят мне в спину, я бегу по неровной мостовой. Ближе, он все ближе, куда от него денешься? Мое сердце выпрыгивает из груди, я бегу недостаточно быстро. Птица хочет меня убить, Флинт хочет меня убить, чтобы я не заговорила. Очередная дорожная жертва. Они хотят раздавить меня, размазать по мостовой, похоронить. Еще ближе. Я спотыкаюсь. Мне едва удается удержаться на ногах. Скри! Мои ноги больше не могут бежать. Нет времени! Нет времени! Нет времени на крик! И тут внезапно стена заканчивается. Пустое пространство... Вход, проулок. Я тук-тук, тук-ку-ку. Тук и отчаянно бросаюсь в темный зев. Автомобиль проскакивает мимо, Разминувшись со мной На дюймы, секунды и миллисекунды, И уносится прочь. Я бегу, тяжело дыша, Вне себя от злости, по узкому проулку. Надо мной мерцает серебристое небо. Останавливаюсь... У другого конца проулка прижимаюсь головой к кирпичной стене, пытаясь успокоить дыхание. На стене граффити, чертенок, красной и зеленой краской. Впереди я слышу голоса, напрягаюсь, но это всего лишь двое пожилых мужчин выходят из неприглядного бара. Я тук-тук-тук-куку, по правой ноге и по левой, потом захожу в бар. В зале густой сумрак, и мне требуется несколько секунд, прежде чем привыкают глаза. У вас есть удостоверение личности, юная леди? спрашивает меня Бармен. Его худые жилистые руки покрыты татуировками. На левой кентавриха с большой грудью в окружении птиц. Между их двойных клювов баннеры. На правой три полярных медведя. Один с банкой Кока-Колы в лапе, как в старых рекламных роликах. Нет, я больше сказать ничего не могу. Дыхание перехватывает. Я качаю головой три раза. Мои кудряшки мотаются из стороны в сторону, лицо заливает краска стыда. Я дрожу полностью, в себя еще не пришла. Все-таки едва разминулась со смертью. Мне просто нужно... «Извините, но я не могу позволить вам остаться, если вы моложе двадцати одного года». Он надувает запавшие щеки, легонько постукивает кулаком по стойке, кентавриха с большой грудью танцует. «Не мое правило, но я должен». «Меня преследовали». «Я думаю, меня преследовали», — выпаливаю я. Один из клиентов, твидовая кепка, кривые зубы, Поворачивается на высоком стуле, чтобы взглянуть на меня. «Мне просто надо позвонить». «Разумеется, мобильника у меня с собой нет. Первый раз, когда он мне действительно необходим». «Пожалуйста». Брови бармена сходятся у переносицы. «Ты в порядке?» Спрашивает он. Голос тихий и серьезный. «Какая-то проблема с бойфрендом?» «Хочешь, чтобы я вызвал Копов?» Его футболка «Элис Chains обтягивает бедра. Примечание. «Элис Chains — американская рок-группа, основанная в Сиэтле в 1987 году. Конец примечания. «Если надо, я позвоню. Они меня хорошо знают». Другой посетитель седоволосый, с падающими на глаза веками, большущим животом и ногами-спичками, громко смеется. «Да, конечно, они тебя знают, Джой, конечно, знают!» Он смотрит на меня. «Джой отсидел восемь лет за вооруженное ограбление!» Он улыбается. «Один зуб отсутствует, правый клык!» «Это не секрет!» Заверяет он меня, в голосе слышится смех «Он первым делом всем об этом рассказывает, честное слово Но он давно вернулся на путь истинный Я не сказал ничего лишнего, Джо?» Я оглядываюсь Бар действительно неприглядный Обшарпанный, грязный, провонявший сигаретным дымом На зеркале над стойкой название «У Клементины» Я подхожу к стойке поближе к Джо, дергаю за обе полы куртки, одновременно считая бутылки бурбона Кентукки Джентльмен, выстроившиеся под зеркалом. 18. Мой папа пьет шотландский виски Гленливит. Однажды он сказал мне, что по вкусу этот виски напоминает карамель. В итоге, когда он не видел, я отпила из его стакана. С карамелью и рядом не лежала. «Нет», — отвечаю я очень уж быстро. «Не звоните в полицию, пожалуйста. Я просто... Мне надо позвонить». Джо, приседая, тянется под стойку. Когда встает у него в руках старый телефонный аппарат с диском, он осторожно ставит его на конец стойки. «Валяй!» Отходит, берет наполовину опустевшую бутылку Кентуки джентльмен», наполняет стаканы обоих посетителей. Я вставляю пальцы в дырочки с цифрами, кручу диск снова и снова. Жду, затаив дыхание. Щелчок. Алло. Голос отца. Мама. Мой голос летит по проводам. Ло. Очень резко он откашливается. Пенелопа. «Что такое? Ты где?» Я прикладываю ладонь к микрофону, стараясь заглушить скрип вращающихся стульев и позвякивание стаканов, которое слышится, когда их ставят на стойку. Вдруг он разозлится, если я ему скажу и откажется приехать. «Я заблудилась, воспользовалась телефоном в баре». Горло сжимается. «Ты сможешь приехать за мной?» Я представляю себе вздувшуюся, пульсирующую вену на его лбу. «Где ты, Ло?» Я закрываю микрофон рукой, поворачиваюсь к Джо, который смотрит на маленький телевизор, подвешенный в углу. «Понедельник, вечер футбола. Кливленд против Чикаго». «Какой адрес?» «Хайес-стрит, дом 106», — отвечает Джо, не отрывая глаз от экрана. Я ошибчу адрес трубку, и папа матерится. «Уже еду!» Щелк. Бар плохо освещен. Рождественская гирлянда, половина лампочек которой перегорели, висит над рядами бутылок со спиртным. Я сижу на вращающемся стуле у стойки и считаю круги, оставленные стаканами. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать с по... Дверь в другом конце зала открывается, входит мужчина с длинными волосами, сутулой, с метлой в руках. Что-то насвистывая, слуха у него точно нет, начинает подметать пол, сгребая в кучку бумажные салфетки, шелуху орешков и прочий мусор, валяющийся на полу. Я начинаю считать снова. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать... Джо отрывается от телевизора, чтобы накричать на него. «Господи, Пол, прекрати это, а!» «Эй, Джой!» Мужчина не говорит, а квакает чистая лягушка. «Поставь какую-нибудь музыку, тогда мне не придется музицировать самому». Джо смеется, кладет костлявые локти на стойку. Его футболка Элис Инчейнс провисает, так что ребра больше не видны. Когда я слышу твой свист, я думаю о том, а не нанять ли снова птицу. У меня замирает сердце. Я крепко хватаюсь за край стойки. Вы знаете птицу? Да, конечно, — отвечает Джо, качая головой. Раньше он здесь прибирался, чтобы немного подработать. Этот парнишка свистел, как долбаный соловей. Остальные мужчины согласно кивают. «Я соскальзываю со стула. Тело обмикает, ноги ватные. Флинт свистеть не умеет. Я доподлинно это знаю. Нет у него свистового гена». Он сам сказал мне об этом при первой нашей встрече. Мы еще над этим посмеялись. «Миллионы пальцев сжимают мне горло, но я все-таки выдавливаю себя». Вы. вы знаете, где я могу его найти? Джо хрустит пальцами. Они с полом переглядываются. Он качает головой, чуть улыбается. А что, ты от него забеременела? Или он должен тебе денег? Я шучу, он был хорошим парнем. Был? Спрашиваю я. Джой пожимает плечами. Он уже пару лет как перестал здесь появляться. Мне просто нужно кое-что у него спросить, вот и все. У меня есть кое-что его, и это правда в каком-то смысле. У меня теперь есть сапфир. Она постоянно плавает вокруг меня. Джо пожимает плечами. «Может, мы говорим о разных людях?» Высокий парень, черные волосы примерно такой длины. Он подносит руку к середине уха. Родинка по центру лба. Ноги совсем меня не держат. Приметы. Рост, волосы. Он мог свистеть, как птица, и всегда ненавидел родинку по центру лба, Поэтому и ходил в бейсболке, чтобы прикрывать ее. Практически каждый день все во мне опускается, рвется, проваливается сквозь землю в кипящее вращающееся ядро. Мой брат, Орен, птица.